Глава 26 шестая Твоя главная проблема в том, что ты слишком доверяешь людям. Укоризненный голос Рины прозвучал менее явственно, чем недавнее предупреждение Феникса, хотя память изо всех сил старалась сделать мне больно. Увы, это лишь воспоминание, пусть и весьма четкое. Я многое бы отдал ради такого язвительного соседа в голове. Но, увы... Даже сестрица Алия оказалась бессильна Не почувствовав присутствие этой души поблизости А вот меня она в свое время вытащила прямо из местного астрала И только одним богам известно, как я там очутился Ладно, сейчас не об этом думать нужно Анка, Анка, по ее черти задрали Тихая, безотказная, неприметная мышка Идеальный шпион, как ни крути Она не была в нашей изначальной компашке А стала выбором Фестуса Тот взял себе наиболее одаренных соискателей, поэтому каждый в 13-й группе обладал выдающимися способностями. В аттестате у невидимки стоял всего лишь второй круг, и даже так она умудрялась пропадать из виду, едва отведешь от нее взгляд. Однако на этом ее способности исчерпывались. Боевым жезлом девушка владела весьма посредственно. Запас энергии определялся ниже среднего. Пальнуть не сильно несколько раз противников и все. Поэтому из нее выходил прекрасный работник архива, но никак не боевик Только Фест никогда не ошибался Чем-то тихоня его заинтересовала И раз она смогла преодолеть охрану врат, работники Академии ее недооценили Впрочем, как и мы Допустим, Анка скрывала свои силы и могла отводить глаза не только людям, но и роботам, у которых и глаз-то нету Она же вполне могла сдать Рину, встретив ее у меня дома «Учитывая предателей в тайной канцелярии, сложить 2 и 2 не представляется сложным. Возможно, там действительно никто не знал о нашей связи, кроме начальства. А тех предупредили самым серьезным образом. Получается, во всем виноват только я. Механик узнал о моем интересе к его персоне и нанес упреждающий удар. Да еще в такой издевательской форме, будто хотел свести меня с ума». Почему? Вопрос отдельный, но сейчас лучше задуматься о других вещах. Наша одногруппница числилась в списке жертв, но погибла ли она на самом деле? Это могут выяснить лишь специалисты, которые как раз должны закончить с осмотром цитадели. Нужно непременно уточнить этот момент, хотя сомневаюсь, что предусмотрительный интриган решил оставить столь ценного свидетеля. Анка точно не являлась одержимой Ее много раз видел Эндин Да и Фитилек отдельно проверяла каждого кандидата в серые стражи Оба разом, но ну, никак ошибиться не могли Значит, она помогала врагу добровольно С какой стати? Вероятнее всего, попала под действие демонического очарования Будь оно неладное Проклятая генетическая закладка сводила некоторых молодых людей с ума и даже внешне стойкие и упрямая личности не всегда могли сопротивляться влечению, вне зависимости от пола. Других логичных причин мне на ум не приходило. За ее родней присматривали специальные службы, и в случае опасности могли укрыть где угодно. Прочих привязанностей за ней не наблюдалось. А вот это, кстати, интересно. Мы все привыкли к скромняшке, но ведь она и правда ни с кем так и не сошлась. И вербовка точно произошла еще во время обучения. Цитадель она покидала всего несколько раз для редких встреч с семьей, да и то ее приходилось чуть ли не силой выгонять. Все остальное время она проводила в горах и не могла ни с кем контактировать, кроме своих коллег. Как же я это упустил! Слабые социальные связи, отсутствующий интерес к противоположному полу, фанатичная увлеченность учебой, а потом и работой. Она была в курсе моих изысканий по бестиарию темного континента». И с помощью этих знаний меня едва не заманили в ловушку. Как там эту целительницу с персиковыми волосами звали, неважно. Из нее все равно ничего толком не получилось выудить. Неужели покойный корт и тут постарался? Но с его смертью очарованной жертвы должен был наступить откат. Лютая депрессия, нередко доводящая жертву до самоубийства. Да и во время своего побега из академии крепыш никак ее не задействовал. В тот момент Анка вполне могла переломить ход событий, когда до этого подарила нам победу на соревнованиях. Значит, это не он, а кто-то более хитрый. Скорее всего, мужчина, но не из обучающихся. Я давно уже подозревал, что Корта просто использовали, как и его высокопоставленную бабушку. При всех своих возможностях Дариана оказалась всего лишь одной из участниц заговора. Что, если орден нарочно втянули в политические разборки, дабы пропихнуть в обновленный состав своего человека? Как ни крути, серые здорово осложняли жизнь демонам, да еще хранили у себя много чего ценного. Не зря же оба хранилища вынесли полностью, а уцелело лишь то, что спрятал лично Фестус. Ахата знала место, но лишь приблизительно. В любом случае это не принципиально, потому как шеф уничтожал там излишне опасной вещицы. Некоторые, по его признанию, угрожали всему человечеству, и лучшим выходом было избавиться от них. Несмотря на внешнюю черство, некроман сердценил людей, видимо, слишком долго прожил среди них и поддался чувствам. Вряд ли демонам досталось что-то из особо опасного, но и мелочевка в нужных руках могла натворить бед. Достаточно вспомнить случай с тем зачарованным кольцом, которое чуть не свело с ума юную бродяжку. «Не зря же Эндин поручил мне организовать поиски утраченного сразу же после нейтрализации врат». «Именно искать, а ликвидировать виновников на это у нас банально не хватало сил. Но если мы кого-нибудь прибьем в процессе, он сильно не расстроится». Ахета была готова прямо отсюда рвануть на передовую. Но неподалеку от выхода нас поджидал все тот же обладатель вмятины на одной из граней корпуса». Девушка удивленно уставилась на друга, который снова защелкал, как ненормальный. Но на этот раз не зря, потому что вскоре она кивнула и обернулась ко мне. «Кажется, он хочет, чтобы мы пошли за ним». «Ты их понимаешь?» – удивился я. «Немного. Когда у тебя все вечность в запасе, начинаешь изучать даже то, что вряд ли когда-нибудь пригодится. Все-таки мы в прошлом были союзниками, пока люди нас не предали». «Ты теперь одна из них», – напомнил я переводчице. «А он тебя, кстати, поймет». Та без всякой уверенности откашлялась, разминая речевой аппарат, после чего выдала серию щелчков. Робот отозвался коротко и вроде как утвердительно. «Тогда спроси его, почему он лишил меня подарков, жадина такая». На этот раз сообщение вышло чуть дольше, потому что Ахата явно уточняла ответ. «Говорит, что ты больше не нуждаешься в их помощи. То есть они меня проверить хотели?» «Испытать», — поправила она. «Вот спасибо. А зачем?» «Здесь уже словарного запаса ей явно не хватило, и летучий октайдор вновь предложил нам прогуляться, не в силах ничего объяснить. Сомнительное предложение заставило меня призадуматься. С одной стороны, меня ждал целый ворох неотложных дел, с другой – желание местного обитателя стоило уважить. Пробивайся я к заветной купели с боем, ни за что бы не успел». Насколько понял существующий порядок, сюда пускали далеко не всех. И в прошлый наш визит наставник в тихомолку обошел правила и охрану заодно. А сейчас мне вроде как пропуск дали, в виде татуировок на руках. Это Ахата поняла отчетливо. Вполне возможно, мне еще придется вернуться в эти пенаты. Хотя бы ради проверки других святилищ. Что касается способа, разобранные врата должны прибыть с темного вместе с остальными штурмовиками. А у нас на материке я честно все разрушу, как того и требует главнокомандующий. Пусть только попробует меня упрекнуть. Поэтому я решил все-таки прогуляться с другом. Не зря же их так прозвали. Вдруг что-то еще подарить хочет, посерьезнее. Только чтобы за ним поспеть, пришлось взять Ахату на руки. Та не могла долго поддерживать спринтерскую скорость. Да и до перерождения особо быстро я бы ее не назвал. Среди некромансеров она считалась средненьким бойцом поддержки и уж точно не могла угнаться за сверхбыстрым фестом. А вот чертову роботу это было по силам. Он как будто опаздывал и несся со свистом, не гася скорость на поворотах. Мы пристроились в воздушном кармане и только поэтому сильно не отстали. Финиш этой безумной гонки наступил не скоро, и под конец я уже начал откровенно выдыхаться. Так меня давненько никто не гонял. Но стоило увидеть цель, и усталость как рукой сняла. Друг привел нас в гигантский зал, по периметру которого располагались не менее внушительные врата. Если обычные арки можно сравнить с пассажирскими лифтами, то здесь явно установили грузовые. Чтобы в случае чего верхом на танке проехать, не пригибаясь. Все до единого работающие. От лютой стужи даже у меня мурашки по коже загуляли, а бедная хата и вовсе задрожала. Я приготовил для нее стандартную полевую форму, и та плохо справлялась с подобной температурой. Тут полноценная меховая парка нужна для рейдов на Южный полюс. Нашего императора-перестраховщика здесь бы удар хватил. он такое изобилие. Но я предпочел ничего не трогать и проследовал вслед за механоидом в один из проемов. С другой стороны, тоже оказалось холодно, как в аду, и лишь этот факт не позволил нам задохнуться прямо на месте. На первый взгляд мы очутились в очередных катакомбах, только заметно богаче украшенных. За расписными барельефами почти не проглядывали простые блоки стен, а напольные плиты испишяли затейливые многоцветные узоры. Как будто снова в древний храм вернулись. Хорошо еще, что магических печатей нигде не было видно. Зато повсюду валялись тела, в которых я без труда опознал гомункулов, чтоб их черти задрали С какой-то стороны так и случилось Металлические части покрывал иней, а вот остальное потихоньку гнило Чем дальше от портальной установки, тем сильнее Вскоре нам пришлось замотать лица тканью, потому что друг звал нас дальше, в глубины смрада Кое-где температура колебалась около нуля, и искусственной плоти вполне хватало этого для разложения. Накосили тут гомункулов немало, а вот защитники как-то на глаза не попадались. Пока я не обратил внимания на россыпь темных кристаллов под ногами. Чуть поодаль один из проходов перегородил завал, как будто там рванул хороший такой заряд. Среди каменных обломков черным блеском сверкал Марион, размером никак не меньше моей руки. Думаю, если тут хорошенько покопаться, можно найти похожий на тот, который едва не утопил меня среди айсбергов. В здешних хоромах и костяной дракон поместится без проблем. Выходят демонические силы схлестнулись тут с нежитью. Не самый плохой расклад, учитывая масштабы побоища. Мы проследовали по извилистому полю боя, пока не пришли в очередной зал, чьи размеры угадывались с большим трудом. Я невольно почувствовал себя муравьем на футбольном стадионе. Дальние стены были попросту не видны за многочисленными колоннами, подпиравшими живописно украшенный свод. Отдельное спасибо древним инженерам за царившую тут стужу, потому что тут, судя по всему, отгремело основное сражение». Среди многочисленных останков отыскались даже человекоподобные киварги. Кое-кто из этих робокопов наверняка являлся демоном, поэтому зрелище в целом выглядело многообещающим, пока я не прошел чуть дальше от основных завалов. Помимо колон, циклопический зал наполняли саркофаги. Очень похожие на тот, в котором отдыхал от мирской суеты Фестус, только размером слегка побольше, раза в два с половиной. Налетчики без всякой жалости разбили каждый вместе с их обитателями. Благодаря заморозке те раскалывались не хуже ледяных статуй, но пока еще не успели разложиться. Наконец-то у меня вышло изучить их подробнее, а то до этого лишь одни кости попадались. Мускулатура почти у всех была развита очень прилично. В рукопашной сталкиваться с ними никому бы не советовал. Особенно учитывая нечестное количество конечностей, а вот половые различия угадывались с трудом, и даже лица казались слишком плоскими на человеческий взгляд. На месте носа две вертикальные щели, а лишенный губ рот казался третий, только пошире. А скал неприятный, как у хищников или падальщиков. В общем, образины еще те, и смерть не сделала их пригляднее. Похоже, выбраться отсюда не удалось никому. Древних вырезали во сне, который стал воистину вечным, безо всякого почтения к их легендарному статусу. Можно сказать, опасения ректора насчет возвращения владык некросферы благополучно развелись. но радости по этому поводу я не испытывал, потому что мы вполне могли стать следующими.